Глава 6. Великое переселение народов и против бедствия Аларма. Снежная стигма. Бескрайние снежные пустоши. Восемь дней спустя. Как ни странно, но первые дня в пути были самыми спокойными за все время после попадания в стигму. Словно сам катаклизм насмехался над всей ранее поднятой суетой. Тварей было катастрофически мало, и нападали они настолько вяло и прямолинейно, что мне даже не приходилось вступать в схватку, или хоть как-то помогать. Но, как оказалось по итогу, все происходящее являлось лишь предисловием. Стоило закончиться всеобщему привалу, а третий день в пути начал свой отчет – как именно он и принес с собой первые две смерти изгоев, этих самых агрессивных и кровожадных тварей этого места. Причем, стыдно сказать, гибели двух воителей можно было спокойно избежать, не будь я так сильно зациклен на том, что происходило у меня под ногами. Из-за своей излишней концентрации во время атаки четырех десятков анказов, я спутал неутихающую свистящую вьюгу со стаи напавших фитров, Охвататься за переговорный артефакт, у которого оказался ограниченный радиус действия, было уже поздно. Именно эти твари утащили с собой высоко в небо двух замешкавшихся ротаев. Когда же самих чудовищ подстрелили, а тела людей распластались на снегу, превратившись в кровавую кашу, то о спасении бедолаг можно было уже не говорить. Ведь ни один целитель не умел воскрешать мертвых». Своё оружие я впервые обнажил на четвертый день, когда неизвестная накатывающая волнами тревога начала накрывать естество Реонорца с головой, а к нападавшим отказам резко прибавились аббасы и бегемоты, и уже это сплоченное явление чудовищ стало навевать на вполне обособленное объяснения происходящего. То, что было глубоко внутри под горой, уже почти пробудилось» а радиус его влияния вырос до запредельных масштабов. Поэтому на четвертые сутки я стал все чаще оборачиваться назад и вглядываться в снежную бурю. Вот только кроме пульсирующего во вместилище эфира и непонятной тревоги в душе, более ничего я не ощущал. Ни единой подозрительной детали. На пятый, шестой и седьмой день все лишь повторилось и ухудшилось, а нападки монстров возрастали. К концу шестых суток, к двум погибшим ротаям прибавилось еще тройка воителей, включая одного архимага. Один из патрулирующих отрядов угодил в довольно-таки хитрую засаду, и в итоге чародей не успел среагировать, а может, просто не смог распознать замаскировавшихся в снегу тварей. Когда через минуту прибыла подмога, то чудовища уже дожирали нерадивое замешкавшееся сопровождение. Не стоит упоминать и о том, что передвижение наше. Было достаточно медленным, с учетом всех факторов, и по прошествии недели мы едва ли проделали хотя бы половину пути. Да и перевалы из обстоятельств приходилось делать по четыре, а то и по пять часов. Дети, женщины и старики брали свое и не могли двигаться на скоростях тренированных воителей и магов, не говоря уже о столпах. Правда, дело здорово облегчали снежные ирбисы, вот только тех оказалось до безобразия мало. Всего около 50 или 60 особей. Собственные ощущения обострились до самого предела и не давали покоя, а усилившаяся пульсация в груди стала походить на самый настоящий язвенный нарыв. И уже этот аргумент говорил о существенных изменениях. Местность моим полем проверялась и сканировалась по 2-3 раза, и мне как можно чаще доводилось связываться посредством артефакта с Назаровым и Галицином. И именно в такие моменты. Я невольно напоминал каменное изваяние, застывшее на одном месте. Порой даже приходилось припадать на одно колено и концентрироваться еще сильнее. Правда, к таким выкрутасам за восемь дней два отряда, выданных мне изгоев, начали привыкать. А вот моя группа уже не обращала внимания на такие резкие подозрительные телодвижения взбалмошного князя. Тем не менее, в следующее мгновение от множества мыслей Меня невольно отвлекли две пары шангов и уже знакомое львийское сопение. — Рострик, Кахарес, вы пыхтите, как раненые анказы. Тихо пробормотала себе под нос, резко размыкая веки и быстро поднимаясь с колена. Правда, поле приходилось удерживать на максимально доступном радиусе. — Чего вы здесь вообще забыли? Шагайте обратно в лагерь и не высовывайтесь. Без вас забот хватает. Поговорить нужно. Чуть встревоженным голосом отозвался артефактор, переглянувшись с охотником. «Так, так, так, что за тревога в голосе? Неужели...» «Вы решили поговорить прямо сейчас?» — усмехнулся я, невольно окидывая взглядом за пустыню. «Извини, ну да, Рустрику и что тебе сказать?» — быстро кивнула Харс, невольно оглядываясь по сторонам. «Однако в радиусе сотни метров были только мы». Вот только в глазах Альва я еще успел рассмотреть тщательно скрытую вину. Это... это касается той твари под поселком. Что ж, похоже, был прав. Они действительно что-то знают. Что там у вас, признавайтесь? Протяжно выдыхая, негромко изрек я, попутно с этим набрасывая на нас полок тишины. Что-то утаили, да? Хотя кто бы сомневался. Откуда ты... Ближе к делу. Перебил я потрясенного артефактора. Это сейчас роли уже не играет. Зянтар, это то, что сидит под поселком и горой, сбивчиво начал артефактор, но я в очередной раз его осек и самопроизвольно зазирался по сторонам. Боюсь, если я не совсем дурак, то более оно там не сидит. Что ты думаешь, ты думаешь, оно последует за нами? Ошарашенно выпалила харас резко взглянув на перепуганного Рострика, затем вновь на меня. «Мне кажется, оно уже следует за нами. Иначе мои рионорские чувства не выходили бы из-под контроля при каждом удобном случае, а вот нервозность собеседников стало заметно напрягать. «Не мельтешите и не нервничайте так, иначе сделайте только хуже. Говорите уже, что у вас там?» «Это тварь, Захар!» Чуть повысив тон. Вновь взволнованно затараторил старик. Еще будучи ребенком, отец много рассказывал о них. А однажды такой бедствие я видел лишь издали. И только один вид потряс меня до глубины души. Тварь была огромна, но ее главная сила не в размерах. Она, она полностью магического происхождения. Она бедствие. Магическое бедствие становится интересно, очень интересно. «Как я и думал, это то, что мне нужно». «Такие порождения», — продолжил сбивчиво Рострик. «Они были целой катастрофой для нашего разрушенного мира. Они сгусток стихии. Они рождены той или иной стихии. Будь что вода, земля, огонь, либо ветер. Они пожирают магию, а также ее носители. И такие чудовища почти невосприимчивы к физическим атакам». Человеку и альву с ней не справиться, по крайней мере не такими силами, как у нас. <свес> Бездна услышала мои молитвы. Это и вправду то, что мне так сильно нужно. Да и не шалили бы так, чувству, будь здесь нечто рядовое. Человеку и альву не справиться. Вот только жаль, что я не альву и не человек. Хотя ладно, сейчас уже наполовину человек, без с этим. Это все? «Если все, то шагайте в лагерь», — спокойно спросил я, глядываясь по сторонам. Однако уже секунду спустя брови мои взлетели вверх, и пришлось вновь лицезреть два шокированных альвийских лица. «Стоп! Только не говорите мне, что из-за этого вы чувствуете себя виноватыми!» «Все!», все? Удивленно расширили глаза, оба в один голос. «Почему ты так спокоен?» — вспыхнул гневливо Рострик. Конечно, мы чувствуем себя виноватыми, потому как не рассказали раньше. А вдруг это погубит всех нас? Как я предстану перед Творцом с таким грехом на душе? Если что, то молчать была моя идея. Карс здесь не при чем. Во имя угорских бесчинств и во имя бездны. Эти альвы и вправду не читай мировинским. Сплошь святая невинность и совестливость. Боюсь, лучше им не говорить о том, что для меня большая часть присутствующих здесь людей и альвы — обычная приманка. «Мы... мы боялись, что вы откажете нам в помощи, после всего того, что узнаете», — тихо бронял главный охотник. «Вдруг, если, как...» «Слишком много этих «но»», — протяжно выдыхая, с расслабленным лицом передразнил я сородичи своей ученицы. «Рострик, Ахарус, я не люблю повторяться, но, похоже, в вашем случае придется это сделать. Видимо, вы чего-то не поняли». Мне поливать что там за магическая тварь, поверь мне на слово, бессмертных во вселенной нет. И это я знаю лучше остальных. Мне полевать, сколько агрессивные швали шляются и трется по округе. Мне поливать на все эти обстоятельства. Но раньше я уже дал слово, что помогу выбраться вам из этого места. Так уж вышло, что я привык держать обещания. И пока душу, а мое сердце бьется, ни один альф под моим покровительством не погибнет. «А теперь возвращайтесь в лагерь и не вздумайте трепаться кому-либо о том, что рассказали. Лучше молчите. Сдается мне, вскоре у всех будет много работы». На долгую минуту под полгом тишины повисло гробовое молчание. Лишь свистящий звук неутихающей снежной вьюги, а также озадаченные неверящие взоры альвов разбавляли всю серьезную ситуацию. «Спасибо тебе, Зентар, сипло с облегчением прошептал артефактор словно вынырнул из омута с ледяной водой. Видит, Творец, если дом темного течения переживет это бедствие, все альвы будут тебе обязаны до самой смерти. Пойдем, Ахарс, не будем мешать». В лагерь оба альва уходили обескураженными, а их эмоциональный фон находился в полном замешательстве. «Какие-то проблемы?» — тихо осведомился лучащийся от радости Романов, оказавшись подле меня и оторвавшись от нашей группы чуть сбавив скорость, так как переселение народов замыкало непосредственно моя персона. Все последние дни после своего исцеления цесаревич сиял и был по-настоящему одухотворен. Сила и энергии из него били родниковым ключом, потому как отныне юношу ничего не обременяло, а многолетний груз был сброшен. Думаю, в скором времени потенциал Ростислава вновь себя покажет, об этом трубило многое. Даже мое рианорское чутье. Боюсь, что прогресс его впредь двинется семимильными шагами и не будет уступать отцовскому либо моему, потому как мощное родословная не заставит себя долго ждать. Мне вообще кажется, что эти проклятия пошли ему только на пользу. Астра сделал огромное одолжение Романовым, ведь после таких тяжб он с легкостью перещеголяет своего отца и деда. Да и здоровский позитивный настрой будущего императора передавался всем окружающим, подобно чуме. «Переживаю твои будущее поданные после многолетнего отчаяния», — соврал я со спокойным выражением лица. «Сам понимаешь, с места в карьер...» «Все будет в порядке», — доброжелательным тоном и с теплой улыбкой на губах вкратчиво признался юноша, вышагивая по хрустящему снегу рядом со мной. «Я успел побеседовать со многими аливами, и то, что увидел и понял, мне более чем понравилось и пришлось по душе». Благодаря роду и наставникам мне пришлось почти с рождения разбираться в подобном. Проблемы недоброжелателей, разумеется, возникнут. Ты сам в курсе этого. Им я их сказал нечто подобное. Внезапно, на границе поля, ощутил смертельную опасность, а многодневный тревожный нарыв где-то глубоко в груди совершил свое последнее слабое биение и, словно гнойник, разорвался на куски. Изо рта вырвался облегченный выдох. И от нахлынувшего блаженства я даже прикрыл веки и присел на одно колено попытавшись сконцентрироваться на грани сознания три ракуима, наконец-то сколько можно было тянуть для реанорца ожидания смерти подобно по-видимому пришло время что такое захар ты что-то почувствовал взволнованно затараторил цесаревич, быстро оглядываясь по сторонам опасность далеко «Да, опасность», — усмехнулся я, разлепляя веки, медленно поднимаясь на ноги и не сводя взоры с высоких снежных барханов, которые мы миновали полчаса назад. «Смертельная опасность, ваше высочество. Километра три или четыре от нас. Возвращайся к отряду, Ростислав, и не делай глупостей. Не вздумай рисковать. Делать глупости можно лишь мне». Парень почти мгновенно сорвался на бег и за несколько секунд вернулся обратно к группе, а моя рука в это время самопроизвольно потянулась к переговорному артефакту. «Назаров, Голицын!» — вкратцо заговорил я, вливая в железяку магию. «Поднимайте людей! Полная боевая готовность! Совсем скоро у нас будут гости! Много гостей! Ускоряйтесь, но не поднимайте паники! Уведомьте Карза, Агентскую Орлову и Корецку отправьте к нам! Их помощь не будет лишней! «Угловым группам прикажите занять наше место. Всеми людьми тут буду командовать я. Мы останемся здесь». «Принял», — раздался сдвоенный хор голосов графа и княжича. Не прошло и минуты, как множественные охранные отряды зашевелились и стали действовать быстрее, а волна опасности с каждой секундой становилась лишь ближе. «Всем группам рассредоточиться по ранее говоренному радиусу! Работаем клином!» Перешел я на громоголосный животный рык, даже в югу словно стало тише. «Но «Ну, держитесь как можно ближе к соседним отрядам! Долгорукий!» окрикнул я взглянувшего на меня парня, что был сзади метрах вста, а первая волна твари только-только начала показываться из-за снежных барханов. «Нашим отрядом командуешь теперь ты! Будете стоять сразу за мной! Я же, я же в свою очередь буду повсюду!» «Будет сделано!» — раздался сквозь метели твердый голос княжича. А пяток секунд спустя позади, между мной и Долгоруким, образовалась тройца запрашиваемых столпов, и с ним вопросом они уставились на меня. — Агинский и Корецкий, помогайте левой группе. Орлов к правой, но держите чуть ближе к команде Долгорукова. Они в случае чего придут на помощь. Если будет совсем туго, то я это сам замечу. Жизнью попусту не рисковать, мертвые герои здесь не нужны. Да император по голове меня за вашу гибель не погладит. Всем все ясно? Более, Более чем. чем! Кратко кивнув и показав слабые улыбки, в унисон выкрикнула троица, а затем в мгновение ока, сорвавшись с места, стали растекаться по указанным позициям и укреплять те самые два сильнейших отряда нашей помощи. Твари неслись на всей возможной скорости единым рычащим и вопящим фронтом. И было их несколько сотен. Расстояние неминуемо сокращалось с каждым вдохом и выдохом. Однако, когда до ошибки оставалось менее полукилометра, за все время своего нахождения в стигме, я каким-то чудом смог уловить поверхностные эмоции порождения катаклизма. И впервые на моей памяти, помимо постоянной жажды крови, появилась еще одна эмоция, которая застилала собой ту самую неудержимую кровожадность и голод. Это был страх. В монстрах не было желания атаковать нас. Их что-то гнало вперед. Заставляло их бежать. Что-то, что заставляло заглушить ненависть ко всему чуждому и ощутить страх. И это самое существо я наконец-то смог почувствовать на задворках поля. А огромная лавина снега, что вздымалась на многие десятки метров вверх, выдавала ее местоположение. Что Пенехировье мы на своей купе света вознесли, быть не может. А что если? Магия в толпы! Громко заорал я, быстро оглядываясь в обе стороны. Щиты на всю доступную мощность! Не смейте убивать тварей! Истреблять только тех, кто на вас рванет! Ну что, многовековая падаль, развлечемся? «Покажись, алая дрянь, алой молнии Реанора, на всю доступную мощь. Стрелье нашего клина, на котором я и находился, Полыхнула уже знакомая слепляющей темно-алой ракочущей силой, а следом за моей вспыхнувшей словно яркий факел защиты по диагонали начали формироваться различные величины щиты всех магов из трех отрядов. Я видел и чувствовал все, налитые жутким безумием глаза монстров, их тяжелое хриплое дыхание, кровавая пена, что капала и сочилась из множества пасти и шерсть, что уставала дыбом при беге. Однако все это перекраивал душераздирающий ужас перед тем, кто был позади. И моя догадка оправдалась в тот самый момент, когда до людей и чудовищ оставались жалкие метры, ведь ожидаемой стычки просто не случилось. За секунду до встречи с моей защитой Лайвина чудовища начала растекаться перед нашим клином подобно воде, будто бы мы были ледоколом посреди замерзшего океана. Правда, местами единичные порождения все же нападали, но под градом атакующей магии клинков-изгоев тотчас находили свою смерть. «Чтоб меня тавтонский жеребец олегнул!» Полчища монстров миновали наш клиновидный строй буквально за 10-15 мгновений и рванули дальше, тем самым рассыпавшись на две неровные армии. Радиус железяки чуть более десятки километров. Должно хватить. Они не могли уйти так далеко. Назаров, Голицын, слышите меня! прошипел я в артефакт, не сводя взора с мчащейся лавины тварей. Слышим? раздался еле распознаваемый хрипящий свистящий звук. Не атакуйте порождение первыми. Создайте защиту. Можете убивать лишь самых агрессивных. Пропустите вперед, и лишь после этого продолжайте путь. Они сильно напуганы. Что? Пропустить? Неуверенно и отрывисто заговорил Голицын. «Уверенно?» «Да, пропустите их!» — прорычал я громко. «Хорошо, сделаем». «Что это было?» «Как?» «Глазам не верю!» Стали раздаваться голоса ошеломленных изгоев в тот момент, когда я самолично оборвал связь и с интересом взглянул на приближающееся в нашу сторону то самое магическое бедствие. И лишь по вздымающемуся вы снегу можно было понять, что это было огромным. Невероятно огромным. Причем до сих пор оно так и не показалось из-под толщи снега. «Медленно отступаем назад!» — рявкнул я во вселевке. «Это еще не конец! Главный враг впереди! Забудьте о тварях!» «Они напуганы и более не подчиняются чудовищу! Готовьтесь к бою! Не избавляйте защиту!» Не прошло и десяти вдохов, как строй медленно начал отступать назад, а вот расстояние между нами и бедствием Аларма все сокращалось. «Нет, нет, нет, видит бездна, так дело не пойдет. Это все дрянь. Если оно пройдет под нами, то минимум половина из нас будет трупами, а мне это совсем не нужно». И плевать, что там кусок древней тужи сидит. Стоп, она же магическая тварь. Она питается магией. Она чувствует сильную магию. А сильнее меня здесь сейчас нет никого. Это мой шанс. Надеюсь, она любит качество, а не количество. Значит, должно ощутить и это. Посмотрим, какова на вкус рианорская магия. «Всем в рассыпную! Это приказ! Нет, распределитесь на двойки!» «И уйдите от меня как можно дальше!» Отдал я очередной безумный приказ, глядя на стремительное приближение чудовища и делая стремительный шаг вперед. На лицах многих, а в особенности на физиономиях моего отряда, промелькнули искры шока, но после секундного замешательства те беспрекословно выполнили мои слова и, создав подобие огромного полукруга, отдалились на максимальное расстояние. «Ну что, твари!» «Покажешь ты свою уродливую бразину сейчас или нет?» Прошептала я одними губами. Джады со свистящим шелестом влетели обратно в ножны, а правая рука в резком рывке извлекла из пространства громовое копье глефу и почти полностью вогнала ее в снег под ногами. «Посмотрим, как тебе понравится это. Надеюсь, ты любишь эфирную рыбалку». «Постулат трианорского берсерка». Вершество Алой Молнии Реанора Неукротимая мощь эфира, магии и духа слилась воедино, создавая запредельную квинтэссенцию могущественной силы. В начале один столб молний, после второй. А несколько мгновений спустя с сумрачного неба посыпался непреодолимый поток, который непрерывно ударял в мое громовое копье. И когда расстояние между мной и чудовищем сократилось до жалкой сотни метров, то оно резко оторопело. Но все это произошло лишь на мгновение, потому как в следующую секунду пласты льда в радиусе пары сотни метров задрожали, и из-под снега медленно стала подниматься массивная темно-коричневая чешуйчатая голова с огромной обнажившейся пастью. А длинная шея чудовища позволяла возвышаться надо мной на добрый десяток метров, И оно, с вполне разумным интересом, уставилось голодным взглядом огромных глаз на непрекращающийся снисходивший сноп молний. Затем резко перевела взор на меня, а точнее ауру, которую я больше не держал под контролем. Правда, и тело катастрофы все еще находилось где-то под ногами. И рианорский слух почти сразу смог уловить множество перепуганных голосов и дрогнувшую магию отшатнувшихся прочь изгоев. «Твою мать! Да оно же огромно! Задери меня, катаклизм!» «Дрянь! Захар! это тварь могущественна!» Вдруг что было сил заорал испуганно Ростислав. «Уходи оттуда!» хм, «Еще чего!» Происходящее было только началом, потому как три или четыре вдоха спустя пласты льда вновь задрожали с еще большей силой и в тот же миг на воле из-под снежного плена пожаловали еще три идентичные массивные агрессивные оскалившиеся морды, и которые в едином ужасающем порыве пронзительно и раздраженно завопили, а их оглушающий рев разнесся на многие-многие километры вдали. Уже на следующем выдохе все четыре пасти рванули в мою сторону, учаив во мне ту самую желанную жертву. «Значит, ты подобие гидры». Невольно начал смеяться я, наблюдая за устрашающим зрелищем, потому как после появления этой твари эфир бесновался словно свирепый пес, и в любой момент норовился рваться с поводка. Неплохо, признаю, ты силен. Захар! Уходи! Да сейчас. Закат династии. Пагуба дома Нурата. Разрубающий вал. Тело на рефлексах с молниеносной скоростью рвануло в сторону. Смертельный темно-багровый луч техники встретился с монструозной пастью чудовища, которая устремилась ко мне, но вместо каких-либо повреждений сильнейшая техника лишь слегка царапала чешую на голове и длины шеи, после чего легкое ранение просто моментально затянулось. Вот только от нанесенной обиды магическое бедствие разозлилось еще сильнее. Вторая пасть атаковала меня огненной струей огня что походило на целый необъятный водопад. Что ж, похоже, у меня проблемы. Еще громче безумнее рассмеялся я. Это будет весело. Будет действительно очень весело. безна будет довольно. Всё мое веселье мгновенно сползло с лица, когда остальные пасти в аналогичной манере сделали то же самое. Сотни метров окружающей местности оказались залиты пламенем, но атаковали они уже не меня, а устремившихся в их сторону изгоев и толпов. Истошные крики нескольких пылающих изгоев говорили о том, что Гидра попала в цель. Причем даже полыхающие тела толовко подхватывала и поглощало своими пастями. «Дрянь!» «Долгорукий! Вводи людей на безопасное расстояние!» рявкнул я во вселевке. «Я задержу эту абразину!» Дважды тому повторять не пришлось, и тот весьма быстро стал отводить уцелевших людей прочь. «Цепная молния Реанора, вихревая гильотина, пагуба дома Нурата, рассекающий вал». «Ну что, кусок алармского дерьма, продолжим?» Холодно осклабился я, вновь формирую копье в руках и возвращая жады обратно в ножны. Множественный пронзительный виск чудовища был усладый для моих ушей. «Поглядим, кто из нас выносливее, гидра или Рианорец. «Истребление кровавой молнии ря... Довести слова магии до конца мне не дали. Огромный пласт снега задрожал уже прямо подо мной, а затем не прошло и доли вдоха, как пятая, молниеносно выскользнувшая громнейшая пасть чудовища сомкнулась на моем теле и погрузила все во тьму. «Поцелуйте меня в зад все странники астрала! Неожиданно!» Последнее, что я успел услышать, прежде чем затеряться в затхлой смертельной мгле, это истошный крик цесаревича. «Захар! Нет!